Они начали восхождение, казалось, пандусу не будет конца. Сверившись с маршрутной картой, он понял, что они сделали уже четыре витка вокруг тела горы и поднялись почти на пять тысяч метров. Видимо, этот пандус шел спиралью до самого верхнего горизонта. Больше всего неверво поражала мертвая неподвижность окружавшего их пейзажа. Шестигранные соты туннелей, уходившие в вглубь горы и пронзавшие ее тело в различных направлениях, выглядели пустыми. Хотя, зная скорость, с которой могли перемещаться Грейры, когда хотели остаться невидимыми, он в этом сомневался. Чтобы проверить себя, он протянул руку к выключателям наружных видеокамер. Но отрицательно покачала головой. Здесь нельзя снимать. Она не могла знать, что именно он собирался сделать. Даже опытный водитель не сразу заметит едва приметный выключатель наружных видеокамер. Время от времени ему напоминали, что каждое движение его мысли находится здесь под контролем, и каждое такое напоминание воспринималось болезненно. Из некоторых туннелей, пересекая им дорогу, уходили к противоположной стороне купола арки узких, ничем не огороженных мостов. Если посмотреть вверх, беспорядочное переплетение таких арок создавало впечатление гигантской пространственной сети, и это было единственное, что вносило разнообразие в окружавшую их обстановку. Свет, исходивший от стен, становился ярче по мере того, как они поднимались, но оставался таким же холодным. Наружная температура не менялась во время всего подъема, и только на высоте 6000 метров, именно эта цифра появилась на курсовом альтиметре, обстановка несколько изменилась. Температура подскочила сразу на несколько градусов Цельсия. На этой высоте в атмосфере Исканты кончался слой облаков, и бешеные лучи Искантского Солнца нагревали наружную оболочку купола. Здесь не чувствовалось ни малейшего движения воздуха. Ветромеры показывали ноль. Если и дальше не будет никакой вентиляции, парниковый эффект может сделать обстановку для переговоров не совсем комфортной. Ничего не спросив, Неверов молча продолжал двигать машину вверх. Наконец, подъем стал более пологим, и метров через 200 в крыше купола над ними появилось квадратное отверстие. Только теперь он понял – То, что ему представлялось крышей купола, на самом деле было всего лишь перекрытием верхнего яруса. Вскоре машина, пройдя через отверстие, оказалась на гигантском ровном поле, разделенном на отдельные зоны, непривычными для человеческого глаза стеллами. Наверное, это все-таки была уже крыша этого фантастического подземного города. Во всяком случае, дорога, приведшая их сюда из нижних этажей горы, здесь заканчивалась. Если ты действительно хочешь говорить с ними напрямую и без посредников, Тебе придется выйти из машины. И должна тебя предупредить, это будет не слишком приятная процедура. У тебя есть другое предложение? Ты мог бы и дальше общаться с ними через меня. Мы должны выбраться отсюда, подумал он. А для этого мне необходимо чувствовать нюансы, которые не сможет передать ни один посредник. Он пристегнул шлем, еще раз проверил рацию, из которой здесь лился лишь нескончаемый рев помех. и захлопнул за собой дверь тамбура, так и не сказав ей больше ни единого слова. Не было у него в тот момент нужных слов. Может, их и вообще не существовало. Несмотря на тепловую защиту скафандра, на него повеяло душным жаром. Температура в этом ярусе, расположенном под самой крышей, была никак не меньше 40 градусов. Почему бы им не сделать вентиляцию? Там снаружи стратосферный холод. И не могли бы... Но это не его дело. Это его не касалось. Трудно помнить каждую минуту, что твой мозг открыт для кого-то, как развернутая книга. Заходите, читайте». Едва он захлопнул за собой дверь люка, как понял, зачем его заставили выйти.